Память святого Игнатия, епископа Ростовского. Святой Игнатий родился от благочестивых родителей и был воспитан ими во всякой христианской добродетели. Убедившись в суете мира сего, он отрекся от мира и принял пострижение в монашество. Так как он проводил жизнь весьма добродетельную, то был назначен первоначально архимандритом, а потом епископом города Ростова. Приняв под свое попечение епархию ростовскую, он с великим вниманием по стадо свое. Пробыл в двадцать 26 лет, приставился ко Господу в 6796 лето от сотворения мира, от Рождества же во плоти Бога Слова в 1288 году, 28 мая в пятницу после вечерни. Узнав о кончине святого, весь город Ростов собрался к телу его, Все горько плакали и рыдали, сожалея о кончине общего пастыря и учителя всех, помощника и заступника в бедах и скорбях, ходатая вдовицам и сиротам, питателя нищих и убогих, наставника и учителя иерейского и монашеского чина, и советника князей и вельмож. Взяв честное тело святителя Игнатия, все понесли его в церковь, Но по причине множества народа, собравшегося в нее, не могли внести ее внутрь церкви, а поставили пред церковью. После этого начали петь погребальные песнопения. В это время проходили мимо церкви две благочестивые монахини. Одна из них называлась Феодосией, она была супругою протидиакона святителя Павла. Но тотчас же, по вступлении в законный брак, они посвятили себя девственной и чистой жизни. Всю жизнь свою они подвязались в посте и молитвах. Многие могли засвидетельствовать чистоту жизни их. Когда блаженный Павел отошел ко Господу, то супруга его приняла пострижение выночества. Узнав о кончине святителя Игнатия, она пришла поклониться мощам его. Вместе с нею пришла и другая инокиня по имени Ксения, проводившая столь же добродетельную и богоугодную жизнь. Эти две инокини И еще некоторые благочестивые люди, которые сподобились откровения божественного, видели такое чудо. Когда честные мощи святителя Игнатия были несены к церкви, то святитель Божий встал из гроба в своем архиерейском облачении, пошел по воздуху и стал высоко в воздухе над церковью. Затем благословил весь народ и весь город, Потом вошел в пещеру, ископанную в земле около жертвенника, где был ему приготовлен и гроб. Это открыл Бог и накинем тем, а также и еще некоторым благочестивым людям для прославления угодника своего и в показания всем святости его. Этим Господь показал людям, что святитель Игнатий заслужил милость от Господа и сподобился одинаковой части со святыми. Около того же времени случилось и другое чудо. Некий архимандрит Стефан имел со дня рождения своего один палец пригнутым к ладони. Когда он прикоснулся к честному телу святителя Игнатия, тот час скорченный палец его выпрямился, стал здравым, как и прочие пальцы. Потом честное тело святителя Игнатия было внесено в церковь. Утром следующего дня все снова собрались к мощам угодника Божия, дабы сотворить обычное служение и воспеть погребальные песнопения. Когда положили тело святителя Божия во гроб и дали в руку ему свитки, в которых написаны были имена всех тех, кого святитель Игнатий посвятил в сан пресвитерский и Диаконский, то угодник Божий, как живой, простер руку свою и принял свитки. Все видевшие чудо это – преисполнились великого страха и радости и прославили Бога. Молитвами этого угодника Божия, святителя Игнатия, досподобимся и мы быть вместе с ним участником благ вечных, уготованных о Христе Иисусе, Господе нашим, которому воссылается слава вечно. Аминь.